Глава 13. Наконец, Консуэла вышла из уборной, думая только о том, как бы поскорее уйти. В коридоре к ней подошли двое маскированных, и один шепнул ей: Не доверяйся графу Сан-Жермену. Ей показалось, что это голос ее товарища Уберти Порпорино. Она схватила его за рука в домино и спросила: Где граф Сан-Жермен? Я не знаю его. Но другой человек в маске, даже не меняя голоса, взял ее за руку и сказал: Остерегайся, приключений, а главное искателей приключений. Консуэла тотчас узнала молодого Бенда, задумчивого скрипача. Но они оба поспешно прошли, словно избегая ее расспросов. Консуэла удивила то, что ее так легко узнавали, несмотря на ее усилия замаскироваться. Она направилась к выходу. Но скоро она заметила, что за ней следит человека в маске. По росту и походке она тотчас угадала, что это Пельниц, директор королевских театров и камергер короля. Последние ее сомнения рассеялись, когда он заговорил с ней, хотя он и старался изменить свой голос — Он болтал разные пустяки, она же молчала, так как видела, что он хочет услышать ее. Наконец ей удалось от него избавиться, но пришлось снова вернуться в зал, чтобы сбить его с толку, в случае, если он будет продолжать ее преследовать. С трудом добралась она до выхода, такая была толпа. Она обернулась, желая убедиться, что за ней не следят, и очень изумилась, увидев в углу пельница, оживленно беседовавшего с красным домино, которого она принимала за графа сен жермена Она не подозревала, что пельниц знал его во Франции. Боясь какой-нибудь измены со стороны авантюриста, она уехала в страшной тревоге не столько за себя, сколько за принцессу, ведь консуэла вручила ее тайну, правда, не по своей воле, весьма подозрительному господину. Проснувшись на следующее утро, она увидела над своей головой венок из белых роз, повешенный на ее крест. Этот крест был ей подарен матерью, и она никогда с ним не расставалась. Одновременно она заметила, что исчезла ветка кипариса, которую ей бросила какая-то неизвестная рука во время ее триумфа в Вене. С тех пор она всегда украшала ее крест. Напрасно она искала ее. Казалось, нарочно положили цветущий и свежий венок на место мрачного трофея. Её горничная не могла определить, когда совершилась эта замена. Она уверяла, что не отлучалась накануне из дома и никого не впускала. Приготовляя постель своей барышни, она не заметила, был ли уже венок или нет. Словом, ее так искренно удивило это событие, что нельзя было заподозрить ее правдивость. Это была весьма бескорыстная девушка, в чем консуэла не раз могла убедиться, но с одним недостатком, излишней болтливостью. Она спешила всякие пустяки передавать своей госпоже. Конечно, и в этом случае, если бы она что-либо знала, то не приминула бы угостить Консуэла длинным рассказом, со снотворными подробностями. Теперь же она стала перетолковывать на все лады таинственную присылку венка. Молодой девушке так наскучило это повествование, что она попросила ее более не тревожиться и оставить ее в покое. Оставшись одна, Пурпорина тщательно рассмотрела венок. Цветы были свежие, очевидно, недавно сорванные — И до того душистые точно дело было не зимой. Она горько вздохнула при мысли, что в это время такие чудные розы могут находиться лишь в королевских оранжереях, и что ее служанка вероятно, была права, приписывая эту любезность королю. Но ведь он не знал, как я дорожила своим кипарисом, подумала она, почему же он велел его взять? Все равно. «Чья бы рука не совершила это кощунство, да будет она проклята!» Но, бросая с грустью венок, Парпарина увидела выпавшую полоску пергамента. Она подняла ее и прочла следующие слова, написанные незнакомым почерком. «Всякий благородный поступок заслуживает награды, а единственная награда, достойная возвышенной души, — это привет сочувствующих душ. Пусть кипарис исчезнет с твоего изголовья, великодушная сестра, и эти цветы хоть на минуту увенчают твое чело. Это твой подвенечный венок, символ вечного брака с добродетелью и твоего допущения к союзу верующих». Изумленная Консуэла долго рассматривала этот почерк, напрасно стараясь уловить хоть смутное сходство с рукой у Альберта, несмотря на недоверие к союзу, в который желали ее привлечь, несмотря на отвращение к обещаниям волшебства, тогда столь распространенного в Германии и во всей философской Европе, наконец, несмотря на предупреждение друзей остерегаться, последние слова красного домино и выражение этой анонимной записки разожгли ее воображение. Каким-то веселым любопытством, или, вернее сказать, поэтическим ожиданиям. Не отдавая себя отчета, она повиновалась ласковому внушению своих неизвестных друзей. Надела венок на свои распущенные волосы и устремила взоры в зеркало, как бы надеясь увидеть в нем любимый призрак. Резкий звонок заставил ее вздрогнуть. Ей доложили, что господин Буденброк. Хотел ей сказать два слова. Эти два слова адъютант короля произнес со всей дерзостью, свойственной ему в отсутствие короля. Сеньора, проговорил он, едва она успела войти в зал. Следуйте за мной немедленно к королю. Торопитесь, король не ждет. Я не могу явиться к королю в туфлях и капоте, ответила Парпарина. Даю вам пять минут, чтобы одеться прилично. продолжал Буденброк, вынимая часы и делая ей знак идти к себе. Испуганная Консуэла твердо решила взять на себя все несчастья и опасности, которые угрожали принцессе и барону Тренку. Она оделась ранее положенного срока и предстала перед Буденброком с наружным спокойствием. Адъютант видел короля разгневанным, и сейчас же гнев короля отразился на нем. хотя он и не знал, в чем дело. Но, заметив спокойствие Консуэла, он вспомнил, что король имел большую склонность к этой девушке. Он подумал, что, может быть, она выйдет победительницей из борьбы и что будет сердиться на него за дурное обращение. Поэтому он счел нужным сделаться снова почтительным. Думаю, что всегда он успеет отплатить ей в случае немилости короля к ней. Неловко и принужденно предложил он ей руку, чтобы помочь войти в коляску, и с любезным и тонким видом. Какое чудное зимнее утро, сеньора! сказал он, садясь напротив нее и держа шляпу в руках. Конечно, барон, насмешливо ответил Консуэла. Великолепная погода для прогулки. Говоря эти слова, Консуэла думала, что, вероятно, остаток этого чудного дня Ей придется провести по дороге в какую-нибудь крепость». Но Буденброк, не понимавший спокойствия геройской покорности, решил, что она угрожает ему немилостью и заточением в случае победы в предстоящем ей грозном испытании. Он побледнел, пробовал быть любезным, но это ему не удавалось. Наконец он умолк, озабоченный и смущенный. с ужасом спрашивая себя, чем он мог не понравиться Парпарине. Консуэла провели в кабинет. Там она свободно могла разглядеть грязную мебель, розовую, полинявшую, всю обкуренную табаком и раздерганную щенятами, которые беспрестанно на ней валялись. Король еще не входил, но из соседней комнаты доносился его голос — этот голос был страшен потому что он сердился говорю вам я проучу эту сволочь я очищу пруссию от этой дряни которая давно истребляет ее кричал он и его сапоги скрипели так как он ходил в волнении из угла в угол и вы окажете большую услугу разуму и пруссии ваше величество ответил его собеседник но это еще не доказывает что женщина нет доказывает милый мой вольтер разве вы не знаете что самые страшные и адские интриги выходят из этих маленьких мозгов женщина ваше величество женщина все равно хотя бы вы и повторили это еще несколько раз вы любите женщин вы имели несчастье жить под владычеством юбки и не знаете, что с ними надо обращаться как с солдатами, как с рабами, когда они вмешиваются в серьезные дела. Но, Ваше Величество, неужели вы думаете, что в этом деле может быть что-нибудь серьезное? С этими алхимиками и творцами чудес надо употреблять успокоительные средства и холодные души. «Вы не имеете понятия, о чем вы говорите, господин Вольтер. А если я вам скажу, что бедный Ламетри отравлен?» «Как и всякий, кто съест больше, чем его желудок, может вместить и переварить, расстройство та же отрава. Я утверждаю, что он умер вовсе не от жадности. Ему дали съесть орлиный пирог вместо пирога из фазанов». Русский орел смертелен, я это знаю, но он поражает порохом, а не ядом. Полноте не трудитесь над метафорами. Держу сто против одного, что это отрава. Бедняга Ламитри запутался с ними и всем рассказывал, полусерьезно, полушутя, что ему показывали привидения и чертей. Они заразили сумасшествием его недоверчивый и легкомысленный ум. Но потом. Его наказали за то, что он покинул своего бывшего друга Тренка. В свою очередь я накажу их. Будут меня помнить. А что касается до тех, которые хотят участвовать в заговоре под защиту этих низких обманщиков и думают ускользнуть от бдительности властей, тут король захлопнул полуотворенную дверь, и Консуэла ничего более не могла разобрать». Прошло четверть часа мучительного ожидания, и, наконец, грозный Фридрих явился с искажённым и постаревшим от злобы лицом. Он старательно закрыл все двери, и не глядя на нее и не говоря с ней. Но когда он подошел к ней, в его глазах было такое страшное выражение, как будто он собирался ее задушить. Она знала, что зверские инстинкты его отца пробуждались в нем в припадках бешенства и что он тогда ударял сапогами, не угодивших ему чиновников. Ламетри смеялся над этой низкой жестокостью, уверяя, что таким образом король изобрел прекрасное средство от подагры, мучившей его преждевременно. Но Ламетри не было суждено более смешить короля и смеяться над ним, Он умер два дня тому назад, вследствие своего невоздержания, умер в расцвете молодости, силы и здоровья. Неизвестно, какая черная фантазия внушила королю подозрения приписать его смерть, не то ненависти и иезуитов, не то делу рук модных волшебников. Сам Фридрих, хотя и не признавался в том, был под страхом сокровенного учения — волновавшего всю Германию. «Слушайте меня внимательно», — обратился он к Консуэла, поражая ее взглядом. «Вы обличены. Вы погибли. И только одно средство может вас спасти. Откройте все без утайки сейчас же». И так как Консуэла собиралась отвечать, «На колени, несчастная!» «На колени!» — воскликнул он, указывая ей на паркет. «Вы не должны делать таких признаний стоя. Вы должны пасть ниц на землю. На колени, говорю вам, или я не желаю вас слушать?» «Так как мне положительно не в чем признаваться, — ледяным голосом ответила Консуэла, — то можете меня не слушать. На колени же перед вами я не встану никогда». Одну секунду король был готов повалить на землю и попрать ногами эту безумную девушку. Консуэла невольно посмотрела на судорожно протянутые к ней руки Фридриха. Его ногти удлинились и выступили из пальцев, подобно когтям кошки в минуту нападения на добычу. Но королевские когти тотчас спрятались. Несмотря на мелочность, Фридрих был человеком слишком возвышенного ума, чтобы не оценить такой храбрости у других. Он улыбнулся с видом презрения, которого он далеко не ощущал. «Несчастное дитя», — сказал он с сожалением. «Им удалось обратить тебя в фанатичку. Но слушай, минуты дороги». Через пять минут уже будет поздно. Пользуйся этим временем. Признавайся во всем или готовься к смерти. Я готова, ответила Консуэла глубоко возмущенная этой угрозой. Она считала ее невыполнимой и сказанной с целью только напугать ее. Молчите и думайте, произнес король, садясь за свой письменный стол и открывая книгу. Он притворялся спокойным, но на самом деле был очень сильно и горестно взволнован. Консуэла вспомнила, что Буденброк, грубо подражая королю, тоже вынул часы и дал ей пять минут на размышление. Она решила употребить данный ей срок с пользой и выработать план действия. Она чувствовала, что должна была избегать ловкого и проницательного допроса короля, могущего опутать ее в своих сетях. Кто бы мог льстить себя надеждой обмануть такого судью? Консуэла легко могла попасть в ловушку и погубить принцессу, желая ее спасти. Она приняла великодушное намерение не оправдываться, не расспрашивать, в чем ее обвиняют, и своей смелостью довести своего судью до такого ожесточения, чтобы он, сгоряча, произнес над ней приговор. Десять минут прошли, а король все не поднимал глаз с книги. Хотел ли он дать ей время одуматься, или, может быть, чтение так заинтересовало его, неизвестно. «Вы решились?» — спросил он, наконец, откладывая свою книгу, положив ногу на ногу и опершись локтем на стол. «Мне не на что решаться», — ответила Консуэла. Я нахожусь во власти насилия и несправедливости. Приходится только выносить неприятные последствия. Это вы меня обвиняете в насилии и несправедливости. Если не вас, то, по меньшей мере, вашу неограниченную власть, которая вас портит и делает несправедливым. Прекрасно. Вы, кажется, изображаете из себя судью моего поведения и забываете, что вам осталось всего несколько минут для искупления вашей жизни. Вы не имеете права располагать моей жизнью. Я не ваше подданная. Тем хуже для вас, если вы нарушаете человеческие права. А я лучше хочу умереть, чем жить хоть одним днём доле под вашими законами». «Вы меня искренно ненавидите», — сказал король. Казалось, он понял замысел Консуэла и разрушал его, вооружившись презрительным хладнокровием. «Вижу, все вы прошли хорошую школу, и ваша роль девственницы-спартанки только сильнее обличает поведение ваших сообщников. Но вы плохо знаете права людей и законы человеческие». Всякий властелин имеет право погубить всякого, кто приезжает в его государство и участвует в заговоре против него. Я в заговоре? – воскликнула Консуэла в порыве правдивого негодования и слишком возмущенная, чтобы оправдываться, она пожала плечами и повернулась, желая уйти, сама не зная куда. Куда вы идете? – спросил король, пораженный ее. «Невинным видом. Я пойду лучше в тюрьму или на эшафот. Куда вам вздумается, только бы мне избавиться от таких бессмысленных обвинений?» «Вы очень разгневаны», — со злым смехом ответил король. «Хотите, я вам скажу, почему?» «Вы явились сюда с намерением предстать передо мной римлянкой и вдруг убедились, что ваша комедия меня смешит». Ничего нет обиднее для актрисы, если она не произведет впечатление в своей роли. Консуэлла, не трудясь ответить, скрестила руки и посмотрела на него с такой уверенностью, что он едва не смутился. Чтобы заглушить возрастающую злобу, он нарушил молчание удручающими насмешками в надежде рассердить обвиняемую, заставить ее. потерять хладнокровие и оправдаться. «Да», — говорил он, как бы отвечая на немой разговор этого гордого лица, «отлично знаю, что вас уверили, будто я влюблен в вас и будто вы можете безнаказанно сопротивляться мне». Это было бы очень смешно. Но в этом деле замешаны люди, которые мне гораздо ближе, чем вы. в порыве тщеславия вы вздумали разыграть чудную сцену, но вы должны знать что доверенные подчиненные всегда приносятся в жертву людьми которые пользуются ими а потому я не намереваюсь наказывать их они мне слишком близки ограничусь тем что перед их глазами строго взыщу с вас решите сами согласны вы перенести все несчастья для лиц, выдавших ваши интересы и которые сами же обвиняют вас в нескромном рвении. «Ваше Величество», — ответила Консуэла, — «я не понимаю вас, но ваша манера говорить о доверенных заставляет меня дрожать за вас». «То есть?» «То есть, я думаю, что вы бы сами выдали майора Кат. Отеческой Инквизиции в те времена, когда вы были первой жертвой деспотизма. Король побледнел как смерть. Всем известно, что он в молодости присутствовал на казни своего друга по приказанию отца вскоре после его попытки бегства в Англию. Его заключили в темницу, а потом силой подвели к окну и держали там, чтобы он видел кровь майора на плахе. Эта ужасная сцена произвела на него страшное впечатление, хотя он и был невиновен в ней. Но часто принцы, достигнув самовластия, сами следуют примеру деспотизма, даже если жестоко страдали от него прежде. Ум Фридриха помрачился в несчастье. После тяжкой и стесненной молодости Он вступил на престол, полный предрассудков и понятий неограниченного произвола. Ни один упрек не мог быть больнее этого. Консуэла напомнила ему прежнее бедствие и теперешнюю несправедливость. Она поразила его в самое сердце. Но действие раны не повлияло на его зачерствевшую душу благотворнее, чем казнь майора Кат. Он встал и произнес изменившимся голосом. «Достаточно. Можете идти». Он позвонил, а до прихода людей снова открыл книгу, притворяясь углубленным в чтение. Но нервная дрожь его рук мешала ему переворачивать страницы. Лакей вошел, король сделал ему знак, и консуэла тотчас увели в другую комнату. за ней побежала маленькая ливредка короля она все время смотрела на нее махала хвостом и прыгала перед ней, чтобы та ее приласкала король, который чувствовал родственную нежность только к этим маленьким животным принужден был отозвать мопсулу так как она последовала к двери вслед за осужденной король имел довольно хорошее обыкновение считать своих собак чуткими по отношению к его приближенным, Он делался подозрительным, если они дурно встречали некоторых людей и, наоборот, вполне доверял тем, кого его собачки охотно ласкали. Несмотря на его внутреннее волнение, от него не ускользнула явная симпатия Мопсулы к Парпарине. И когда она вернулась к нему с грустно поникшей головой, он ударил по столу, мысленно говоря себе. А ведь у нее нет дурных намерений. «Ваше Величество, меня звали?» — спросил Буденброк, показываясь у другой двери. «Нет, уйдите, я вас позвоню», — сказал король, возмущенный поспешностью своего придворного. Оскорблённый обращением, как с лакеем, Буденброк вышел. Консуэла сторожили в зале гобеленов, пока король размышлял. Наконец раздался звонок, и обиженный адъютант так же быстро бросился на зов. Король казался смягченным и более сообщительным. «Буденброк», — сказал он, «у этой девушки поразительный характер. В Риме она заслужила бы триумфальное шествие с дубовыми венками в колеснице, запряжённой, семью лошадьми. Прикажи запречь почтовую карету и отвези ее под хорошую охрану в Шпандау. Пусть ее посадят там в заточении и подвергнут участи государственных преступников, но не самых легких. Понимаешь? Да, Ваше Величество. Постой. Поезжай вместе с ней по городу и пристращай её хорошенько. Пусть она вообразит, что ее передадут палачу и будут сечь на всех перекрестках, как это делалось при моем отце. Но смотри, несмотря на все эти сказки, не тронь волоса на ее голове. Надевай перчатку, когда предложишь ей руку. Иди и учись, глядя на ее преданность, как надо вести себя с тем, кто удостоивает вас своим доверием. Это послужит тебе хорошим уроком.